Как быть? Снемот означает страшный, неодолимый, молниеносный дух, объяснил Том, когда они с господином Важником поднимались по ступеням на веранду отеля. Хуга между тем всё ещё мирно похрапывал Том из-за спиной. Снемот материализуется через особенно сильную молнию и проникает в здание по телефонным проводам. Когда он уже внутри, вытравить его, не разрушив всё здание до основания, очень трудно. Господин Важник от страха чуть не выдрал свои усики. "Снемут способность пепеляти и сушить людей", продолжал Том. "Но он предпочитает превращать их в маленьких огненных духов. Именно это, предположительно, он и сделал с гостями на четвёртом этаже", сказала госпожа Кемельзавт, оглянувшись через плечо. "Сколько их там было?" "Семеро", слабым голосом пролепетал директор. Он выглядел совершенно паникшим, когда вместе с командой охотников пересекал богато обставленный салон. И снова все присутствующие гости обернулись, но никто из них троих не обратил на это внимания. Семеро. Хедвик Киммель зав покачала головой. Ещё и это. Одного мы поймали, значит, остаётся шесть. Кто знает, где они прячутся. Кстати, где термос находится в настоящий момент? На моём письменном столе пролепетал господин Важник. Хорошо. кивнула госпожа Кюмельзафт. Тогда присмотримся к пленнику получше. Термос стоял у аквариума. Хедвик Кюмельзафт надела пекарскую рукавицу, осторожно отвинтила крышку и выудила пленника наружу. Он выглядел бледным и сонным. В термесе сухой лёд, объяснила госпожа Кюмельзафт. это охлаждает пыл огненного духа и не приводит к соприкосновению с водой. Подойдите, пожалуйста, ближе, господин Важник. Не могли бы вы опознать в этом духе кого-то из ваших исчезновших постояльцев? Директор погубиво приблизился к ней. Да, конечно, ошеломлённо воскликнул он. Это же госпожа Эльфи Роттермунд. Она приезжает в наш отель уже несколько лет подряд всегда в октябре. Невероятно. Господин Важник подошёл ещё ближе. Она очень изменилась к худшему, надо признать. Том, мой дорогой, госпожа Кеммельзафт вернула огненную госпожу Роттермунд в термос и крепко завинтила крышку. Отправь факс господину Леблеху. Попроси немедленно скопировать всю информацию о снемодах, какую найдёт у меня в специальной литературе, и прислать в отель. Я опасно мало знаю об этих чудовищах. "Сделаю", ответил Том и бросился к приёмной стойке, где стоял факс. Господин Леблих был хорошим другом и надёжным помощником Кёмельзафт и Ко. С тех пор, как охотники за привидениями избавили его от ужасного ПКП, привидения крайне противного. Том быстро написал сообщение. Когда он примчался обратно в кабинет директора, Хога как раз проснулся и позёвывая парил под потолком. Господин Важник снова кормил рыбок, а госпожа Кюмельзафт сидела на краешке письменного стола и нетерпеливо покачивала ногой. Как только поступит информация от господина Либлеха, обратился она к директору: "Я напишу список вещей, которые понадобятся нам до наступления темноты. Кроме того, немедленно оповестите отдыхающих и весь персонал отеля об угрожающем положении. О том проследить за тем, чтобы вы опять не преуменьшали опасность так бессовестно. Что? Господин Важник отшатнулся от пожилой дамы, как будто она была смедом. Что я по-вашему должен? Оповестить отдыхающих? Вы что, с ума сошли? Он энергично замотал головой и никак не мог перестать мотать её. Нет, нет! Это вы не можете от меня требовать, только через мой труп. Это станет моей погибелью, неужели вы не понимаете? Это меня окончательно разорит. Нет, нет, ещё раз нет. Хорошо. Госпожа Кёмель завтра пожало плечами. Как вам будет угодно. Тогда всех оповестит Хуга. Я с удовольствием, пропел Хуга и полный радостного предвкушения полетел к двери кабинета. Директор со скоростью шаровой молнии преградил ему путь. "Стоп", крикнул он. "Стоп. Я сделаю. Хотя это подлый шантаж, я сделаю всё, что вы от меня требуете". "Так-то лучше", сказал Том. "Или вы полагаете, что гости отеля будут платить вам даже когда их превратят в огненных духов?" Директор Важник посмотрел на термос госпожи Роттермунд, встал, вернулся к своему письменному столу и снял трубку телефона по правую руку от него. Созовите, пожалуйста, всех гостей отеля, сказала Нугрёма. Да, разумеется, всех, и персонал тоже. Через 10 минут в салоне я должен сделать одно важное сообщение. После этого господин Важник положил трубку и упал в своё кресло. Распорядитесь, чтобы все розетки на первом этаже заделали сахарной глазурью, приказала госпожа Кюмельзаф. иначе с넴от услышат всё, о чём пойдёт речь, а мы этого не хотим, не так ли? Сохорной глазурью, прошептал господин Важник. Все розетки, сохорной глазурью. Кажется, я схожу с ума.